Кам, с Виком у меня были самые длительные отношения на сегодня. Когда я об этом думаю, мне трудно объяснить даже себе, почему мы так долго продержались вместе, больше года. Конечно, я знаю, что я несправедлива к этой истории. Всегда нелегко признаться, что с тем, с кем ты расстался, тебе было хорошо. Это же выглядит как твоя неудача, разве нет? Было бы все хорошо, оно бы не закончилось. Я не сразу поняла, что в наших с Виком отношениях были хорошие моменты, что я не напрасно тратила время. Надо признать, что в них было место и любви, но ее больше нет. И далеко не сразу я поняла, что все таки любила Вика по-настоящему. На осознание этого у меня ушло почти столько же время, как на осознание того, что я перестала его любить. Я училась на последнем курсе, когда мы начали встречаться. После переезда два года назад в Квебек я встречалась с разными парнями, но мне никто еще так не нравился, как Вик. Хотя он был не совсем в моем вкусе. Одевался в модные бренды, на предплечье у него была татуировка, и стричься он ходил в барбершоп. На первое свидание он пригласил меня в бар пить шампанское. Я ненавидела такое так же сильно, как он это все любил. Весь вечер он был в ударе. Громко говорил, махал руками. Мне было весело, хотя на выходе из бара очень тихий внутренний голос прошептал. «Ничего не получится». Вик только что заплатил за выпивку столько же, Сколько я тратила за целый вечер в ресторане в Альме. Мы явно были из разных миров, и я сказала себе, что перезванивать не стану. Мы пошли к его машине мимо продуктового магазинчика, на ступеньках которого сидел бездомный. Я начала рыться в карманах в поисках мелочи, но Вик остановил мою руку. Я замерла. Не могла поверить, что парень, только что потративший кучу денег, чтобы поразить девушку, хотел помешать мне отдать мелочь нищему. Я уже собиралась послать его подальше, но тут произошло кое-что. Вик заговорил с мужчиной. Конец осени, но погода стояла прекрасная, мы никуда не спешили. И он говорил с бездомным заинтересованно. Узнал, что его зовут Анри, что он работал компьютерным техником, Но ему не повезло, и он потерял работу. Что у него есть дочка, с которой он не виделся несколько лет. Она студентка, изучает медицину, и он ею очень гордится. Это был прекрасный, но очень грустный разговор. Прежде чем уйти, Вик зашел в магазин и вышел оттуда с сэндвичем. Отдал его Анри, а Анри обнял нас на прощание. Сев в машину к Вику, я первой проявила инициативу. Я его поцеловала. Страстно в губы. Он взял моё лицо в свои руки и отодвинулся немного. «Что?» — спросила я. Я была слегка взволнована. Мне редко приходилось делать первый шаг. «Ничего. Я только хочу рассмотреть тебя получше, чтобы запомнить». Я рассмеялась. Ты пытаешься поразить меня романтикой? Нет. но прекрасные моменты бывают в жизни так редко. Надо именно наслаждаться. Потом я поняла, что в нем так меня привлекало. Он умел удивлять. Он не переставал удивлять меня и на первом свидании, и потом в первый месяц отношений. Но проблема оказалась в том, что постоянно удивлять невозможно особенно в повседневной жизни. И в какой-то момент Вик забил. Вик не был моим первым любовным горем. Мне и до него доводилось страдать от разбитого сердца. Но расставание с ним стало, конечно, самым опустошительным. Не потому, что я хотела бы, чтобы все пошло по-другому. Он и я уже давно, по сути, были не вместе. Но из-за всего, что я потеряла когда наша любовь рухнула. После Вика я поняла, что мы встречаемся не только с человеком, но и с его семьей, друзьями, теми людьми, что вращаются как планеты вокруг Солнца. Поэтому, когда я ушла от него, я рассталась одновременно и со всем кругом знакомств, который был с ним связан. Это пережить труднее всего. Я поняла, почему некоторые пары сохраняют отношения, несмотря на то, что не очень счастливы. Они остаются не ради друг друга. Они их сохраняют ради того, что образовалось вокруг. Не менее трудно признать, что я бросила Вика, надеясь, что у меня что-то выйдет с Максом. Конечно, он не был единственной причиной. Поначалу мне нравились энергия и непосредственность Вика. Он умел быть разным. Городской парень, активист, модник. Но мало-помалу он успокоился. Как-то размяк. Год спустя огонь угас, и нас связывала только нежная дружба, сохраняющаяся, когда все остальное уже потеряно. Вик стал удобным поскольку комфорт — враг страсти, а я не из тех, кто может жить без неё. Потом, уже в самые последние месяцы, начались приступы ревности, сменявшиеся вспышками былой страсти, словно последние спазмы агонии, стрясающие умирающего. Вик пытался зацепиться за меня, за нас, и чем сильнее он цеплялся, тем хуже мне становилось. И тем сильнее я хотела сбежать. Куда угодно, лишь бы не в его объятия. Иногда я спрашиваю себя, что бы случилось, если бы я не убежала в ярости от Макса в тот вечер после разрыва с Виком? Если бы я набралась чуточку терпения? Если бы я получше узнала Макса, Я надавила на него, а сегодня я уже отлично знаю. Это последнее, что нужно сделать, чтобы добиться от него чего-либо. Он должен чувствовать, что инициатива исходит от него. Я не была готова к тому, что случилось потом, пару недель спустя. Я изо всех сил удерживала себя от желания написать ему, потому что после нашей последней встречи Не могло быть и речи о том, чтобы сделать первый шаг. Я довольно долго держалась, хотя и ненавидела себя за это. А потом однажды утром, встав с постели, я увидела сообщение от него в мессенджере. Мне не хотелось получать это сообщение в соцсети, потому что я не могла не прочитать его немедленно, и он сразу же узнал бы об этом я понимала, что именно поэтому он соцсеть и выбрал. Пришлось с дрожащими руками и с как зайчик в клетке сердцем, открыть мессенджер. Послание было длиннющим, и это меня не удивило. Макс был единственным парнем, с которым я ни разу не почувствовала неловкости за слишком длинные послания. Это может быть и мелочь но говорит о многом. Макс. Привет, Камила. Привет, Кам. Камила, я серьезно, и письмо мое это подтвердит. Но это не про нас, как мне кажется. Ты наверняка считаешь меня заносчивым идиотом, потому что я использую местоимение «мы». Я же так резко отверг это «мы» в тот последний раз но ты же всегда мне говорила, что я немного зануда, поэтому, по крайней мере, в этом ничего не изменилось. Я хотел написать тебе с того самого вечера, но никак не мог найти правильные слова. И я не знаю, понравится тебе или нет, что я напишу. Но после моего провала тем вечером я все таки решил рискнуть. «Не знаю, что тебе еще такое сказать», Точнее, я не знаю, как это тебе сказать. Мне тебя очень не хватает. Вика тоже не хватает. Но с ним вряд ли удастся наладить отношения. Я знаю, что тебя это больше не касается, но мне все еще очень трудно воспринимать вас по отдельности. Я только понял, я слегка тормоз в таких вопросах, прости, что мне... Очень грустно терять его. А терять тебя мне намного грустнее. Это странно. С тобой мы знакомы всего ничего. А Вика я знаю тысячу лет. Если честно, после всего, что произошло, я не думаю, что мы смогли бы быть вместе, ты и я. По крайней мере, прямо сейчас. Это было бы настоящим предательством. Чересчур для такого короткого срока. Но я хочу тебя увидеть, разговаривать с тобой. Я просто хочу, чтобы ты была в моей жизни. Мне хорошо с тобой. Наверное, это звучит эгоистично. Для тебя этого недостаточно. А может, я напридумывала себе бог знает что. А на самом деле ты хотела всего лишь дружить. Тем лучше, если это так. На твой взгляд, я достаточно искренен. Я работаю над этим. И, наконец, я скучаю. Я хотел бы пойти с тобой выпить кофе. Или пиво. Пиво — это ведь по-нашему. Окей, мы выпьем то, что выберешь ты. Нам даже не обязательно что-то пить. «Можем и поесть. Ты понимаешь, о чем я? Мы будем делать то, что нравится тебе, Кам. Я бы хотел, как в первом классе, кинуть в тебя бумажным шариком из записки, в который бы написал. Я хочу, чтобы мы снова стали друзьями. Ты не против? И надо было бы просто поставить галочку возле «да». Я ужасно волнуюсь». Но знаю, чего хочу. Но что скажешь? Я несколько раз перечитала его сообщение. Я пыталась понять чувства, что раздирали мое сердце, словно корабль, раскачивающийся в буры на огромных волнах, то пьянящих, то пугающих. Макс скучал: Макс хотел меня, но никак возлюбленную. Во всяком случае, не сейчас. Могла ли я оттолкнуть его? Может быть, навсегда? В конце концов, я поддалась зову сердца. Оно звало меня громче всех. И я ответила «Кам». «Да», и потом добавила «Кам». Моя жизнь тоже становится лучше когда ты со мной. Это было самым важным на тот момент».